Глава седьмая. Руки дрожали, но девушка с трудом поднялась с грязного пола, стараясь не упасть. Измученная и истощенная, она понимала, что на грани сил, но не могла позволить себе сдаться. Внутри неё бушевали эмоции, она знала, что рискует, но желание помочь было сильнее страха. Пленница в клетке оказалась слишком слаба и нуждалась в её помощи. Тонкая фигурка в клетке казалась сотканной из тени и боли. Ей не хватало сил даже на то, чтобы поднять голову. Как можно оставаться в стороне, видя произвол надзирателей? Элиза не могла, даже если сама нуждалась в помощи. Склонившись над прутьями, Лиза чувствовала, как её сердце разрывается от жалости. Она знала, что должна помочь, но страх сковывал её. Самохин. Одно его имя заставляло кровь стынуть в жилах. С каждым днём его издевательства становились всё изощрённее и жёстче. Он словно пил энергию из своей пленницы, наслаждаясь ее страданиями. Лиза видела это в ее потуших глазах, в дрожащих руках. В каждом вздохе, полном боли. Девушка понимала, что если ничего не предпримет, то эта хрупкая женщина просто не выживет. Но как? Как противостоять Самохину, когда он казался всесильным? Ему дали безграничную власть в этом оду жестокости. Как найти в себе смелость противостоять всем, когда страх парализовал её волю? Лиза знала только одно. Она не могла больше смотреть на это. Она должна была что-то сделать, даже если это будет стоить ей жизни. В её душе рождалось отчаянное, но твёрдое решение — помочь. Любой ценой. Закрыв за собой дверь, она встретилась взглядом с доктором, который стоял в тени клеток. Его глаза были полны холодного презрения. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. Его голос звучал как приговор. Лиза облизнула пересохшие губы, стараясь собраться с мыслями. «Я хотела помочь. Женщине очень плохо». Доктор усмехнулся. Его лицо не выражало ни капли сострадания. это не женщина, а монстр. Они созданы для экспериментов». Схватившись за прутья клетки, чтобы не упасть, Лиза почувствовала, как внутри нее нарастает гнев. «Разве в вашем сердце нет места для сочувствия?» произнесла она, не в силах сдержать эмоции. «Я не испытываю жалости к таким существам, как и к тем, кто пытается их спасти». Брезгливо ответил он, сложив руки на груди. В его голосе не было ни тени сомнения. Лиза отчаянно хотелось ответить, но усталость захватила с головой. Девушка отчаянно пыталась сохранить равновесие. Но слабость накатывала волнами, и она начала оседать на пол. В последний момент чьи-то сильные руки подхватили её. «Что случилось?» Прозвучал раздражённый голос Николая. «Мне нехорошо», — прошептала Лиза, пытаясь высвободиться из его объятий. Прикосновение было ей неприятно. Заметив его нахмуренные брови, она поспешила добавить. «Простите, я просто не люблю, когда меня трогают». Мужчина поморщился, но принял её слова. Стараясь не касаться нежной кожи, он помог дойти до кушетки. «И зачем мне такая слабая здесь? Мне нужна помощница, а не умирающая девица!» Злобно рассуждал он вслух. «Не вам решать», — пробормотала Лиза, опускаясь на кушетку. «Можно мне воды?» «У меня дел по горло, а я должен бегать за милосердной девчонкой!» Проворчал мужчина, но все же направился на выход из лаборатории. Девушка сидела тихо и неподвижно, пока не почувствовала взгляд. Прожигающий, пронзительный, он словно ощупывал ее кожу. Лиза подняла голову и встретилась с янтарным взглядом мужчины, сидевшим в углу клетки. Он смотрел на нее жадно, изучающе, словно хищник, выслеживающий добычу. Все тело моментально напряглось, заставляя сердце колотиться с бешеной скоростью. Девушка закрыла глаза и отвернулась. Она знала, что нельзя с ним разговаривать, думать о нем, нельзя находиться рядом. Он должен верить, что она человек. Сейчас у нее не было запаха, ничего, что могло выдать ее сущность. Пусть думает, что ему показалось. Пусть, как и она, поверит, что этот мужчина не может быть ее истинной парой. Только не гризли. Когда-то в ее сердце жила наивная мечта о встрече с предназначенным судьбой человеком, о любви и счастье. Она была открытой и ранимой, верила в лучшее. Но трагическая гибель родителей перечеркнула все. Теперь израненную душу разъедала боль и жажды мести. В голове пульсировала мысль. Возможно, родители что-то знали. Может, предчувствовали, кто ее истинная пара, и пытались оградить от опасности, запрещая посещать светские мероприятия, где могли появиться представители влиятельного семейства Миртаевых. Сейчас в её жизни царил хаос. Она чувствовала себя потерянной и дезориентированной. Единственное, в чём она была уверена, убийца принадлежал к могущественному клану Гризли. И он был Альфой. Внезапный рык заставил её вздрогнуть. Она ощутила настойчивое, почти властное требование мужчины — посмотреть на него. Но Лиза собрала всю свою волю в кулак и сопротивлялась этой связи. Она должна была оставаться человеком. Для него. Для всех. Раскрыть свою истинную сущность было равносильно смерти. Сейчас главное — выжить. Взгляд задержался на клетке с пленницей. Женщина спала, и это дало ей слабую надежду, что всё ещё может быть хорошо. А вдруг взгляд вернулся на клетку, где сидел оборотень. Лиза чётко поняла, что она стоит прямо напротив клетки с девушкой. И оборотень, возможно, видел, как она зашла к пленнице. Это было плохо. Ранним утром в этой кромешной темноте она не вглядывалась в лица узников. Ослабленная после помощи Катерине, она совсем забыла о сильном оборотне, которого сюда поместили. Если он хоть что-то заподозрит, ей не сдобровать, если он освободится. Хотя как он сможет это сделать? Вдруг послышали шаги. В помещение вошел Самохин Николай. Он всунул стакан с водой ей в руки и сквозь зубы процедил. «Убирайся! Влад скоро будет здесь!» Опустив голову, Лиза кивнула и дрожащими пальцами обхватила стакан. Она сама не хотела сейчас видеть командира. Не в таком плачевном состоянии. Но едва она успела пригубить воду, как ощутила приближение. Влад стремительно пересек комнату и, окинув ее обеспокоенным взглядом, спросил. «Что случилось? Тебе плохо?» «Да, немного», — прошептала она, зляясь, что настолько слаба. «Нужно было уйти». «Может, Николай тебя посмотрит?» Вдруг предложил мужчина, чем вызвал волнение в груди девушки. «Нет, не нужно. Это... по-женски». Растерянно ответила она, наблюдая за реакцией Влада. Отмечая, как он нахмурился, Лиза прикусила губу. Она понимала, что её слова звучат неправдоподобно, поэтому откашлялась и добавила просто недомогание. «Я могу отнести тебя», — отрезал командир и протянул руку. В этот момент Елизавета заметила движение в клетке. Огромный оборотень начал подниматься, реагируя на неё, даже не чувствуя запаха. «Но почему?» В панике Лиза замотала головой и оттолкнула руку Влада. «Я сама. Правда, всё нормально», — прошептала она, пытаясь убедить его и Самохина. «Ты бледная!» Влад требовательно ухватил ее за руку, притягивая к себе. Его взгляд был полон беспокойства. В этот момент дикий разорвал тишину, заставив всех вздрогнуть. Мужчины обернулись, настороженно всматриваясь в мощную фигуру, запертую в клетке. Оборотень тяжело дышал, его глаза горели злобой, и взгляд был прикован к ним. «Звери реагирует на девчонку!» Задумчиво протянул доктор, почесав затылок. Его слова повисли в воздухе, наполненном напряжением. «Нет, он только очнулся, вот и злиться!» Процедил Влад, не желая слышать то, что сам понимал. Действуя инстинктивно, он резко подхватил девушку на руки и, медленно обернувшись, понёс её прочь от клетки. «Влад, поставь, поставь!» Тихо просила Лиза, боясь даже взглянуть на оборотня, который в ярости дёргал прутья клетки, словно собирался вырваться на свободу. Голос её дрожал, едва слышный в рёве зверя. Но она знала, что он слышит. Альфы всегда слышат. «Стой!» — крик Олега эхом пронёсся по лаборатории. Мужчина замер в дверях, вцепившись пальцами в косяк. Его взгляд скользил по девушке, по Владу, оценивая обстановку. «Что случилось?» — спросила Елизавета, стараясь сохранить спокойствие. Она понимала, что мужчина что-то задумал. И ещё девушка точно понимала что его затея ей не понравится. Если оборотни реагирует на неё как на самку, мы сможем определить Начал Олег, но не успел закончить. Влад словно зверь сорвался с места. Он рывком поставил девушку на ноги и бросился на Олега, обхватив его шею руками. Что ты несёшь? Ты совсем спятил? прорычал Влад, огромными пальцами сдавливая горло. Тот отчаянно пытался освободиться, но хватка была мёртвой. Влад душил его, не давая вздохнуть. «Он убьёт его!» Воскликнул Самохин, схватившись за голову. Его голос был полон ужаса. Доктор схватил со стола какой-то предмет и бросился на помощь Олегу. В следующее мгновение Лиза с ужасом увидела, как доктор вонзил шприц в плечо Влада, вводя содержимое. Влад сопротивлялся всего несколько секунд, а потом с грохотом упал на землю, потеряв сознание. «Что это? Что в нём?» — хрипло спросила она. Страх за свою жизнь сковал её. В этот момент её осенило. Они знали. Доктор и Олег знали, кто такой Влад, и использовали его. Но сам Влад, казалось, ничего не понимал. Эта мысль не укладывалась у неё в голове. «Не переживай о нём!» — грубо ответил Олег, и, бросив взгляд на оборотня в клетке, рычащего от ярости, добавил. «Лучше за себя!» «Что? Что вы хотите?» «Просьба!» — вмешался доктор. Он хищно улыбнулся и продолжил. «У нас к тебе небольшая просьба. Ты же её выполнишь, да?» «Какая просьба?» Тихо уточнила она, понимая, что ей не дадут выбора. Оставалось только надеяться на удачу. «Поставь оборотню еду рядом с клеткой. Пожалуйста!» Самодовольно произнёс Самохин и указал в сторону стола, где стоял поднос с мясом. И «Если он ведёт себя так из-за злости или голода, то мы тебя отпустим. Но если реагирует на тебя, как на самку, то придётся проверить». Лиза сглотнула, чувствуя, как пересохла в горле. На ватных ногах она направилась к столу, надеясь, что справится. Несколько шагов, и она стояла у клетки. В руках дрожал поднос куском сырого мяса. Они кормили оборотней, как животных, что она поняла лишь сейчас. Раньше она не видела, отправляясь на обед в столовую. Или только с этим оборотнем не стали заморачиваться, желая разозлить. Сейчас уже неважно. Лиза знала, что это опасно, но другого выхода не было. Люди просто так её не отпустят. Нужно доказать, что оборотень не видит в ней самку. Только как? И если только он понимает... Елизавета медленно приблизилась к клетке, стараясь не делать резких движений. Глаза оборотней, янтарные дикие, прожигали её насквозь. Она чувствовала его ненависть, голод, звериную ярость, направленную прямо на неё. «Я... я просто поставлю поднос здесь», — прошептала Лиза, стараясь говорить как можно спокойнее. «И... и я сразу уйду. Дайте мне уйти, пожалуйста». Она поставила поднос на пол перед клеткой и, не дожидаясь реакции, отступила, спиной чувствуя холод каменной стены. Сердце колотилось в груди, словно птица, пойманная в клетку. Она замерла, наблюдая, как оборотень рыча бросается на еду. «Ох, значит, Гризли реагируют не на меня», с облегчением подумала она и закрыла глаза.